«Почему я не поселился в Бувуаре, в большом и шумном городе?» «Наверное, очаровала грусть, которой пронизан этот голый деревенский пейзаж». «И нашлись доводы, чтобы убедить Элиан. Участок Сендный Лер можно было купить за бесценок. Дом хорошо расположен, чуть в стороне от дороги, и, кроме того, многочисленные пристройки, где я собирался со временем устроить псарню. И еще я планировал заняться садом» наглухо закрыть колодец, заново штукатурить фасад. Элиан слушала меня со снисходительной улыбкой женщины, которую не поведешь. «Ну что ж, будь по-твоему», — сказала она. «Да, мне хотелось приобрести этот дом. Просторный, светлый, удобный». С противоположной от фасада стороны вторая дверь, позволявшая уходить, никого не беспокоя, и входить, не занося грязи. В моем распоряжении находился целый флигель. Из одного окна кабинета на втором этаже открывался вид на бескрайнее море, а из другого конца и не видно луга. Море желтое и зеленое, земля зеленое и желтое. Сам же я где-то между небом и землей, как вперед смотрящий на корабле. От такой шире я какое-то пьянящее, немного болезненное чувство. Попробую я выразить свои ощущения, Элиан меня бы не поняла. Да я и сам не мог толком у них разобраться. Что мне определенно нравилось, так это первозданность, медленно поднимающаяся из глубины моря суши. Я как бы соучаствовал в формировании земной тверди. Я чувствовал себя человеком, стоящим у истока времен, когда по утрам, бродя по полям, под моросящим дождем, приносимым ветром с запада, замечал в тумане у дороги неподвижных лошадей, вытянувших шеи совсем близкому отсюда морю. Потом животные шли ко мне через пастбище. Я приветствовал их, разговаривал с ними. Все мы — земля, дождь, животные и я. Первобытная глина, из которой жизнь задумчиво лепила свои формы. Элиан мило посмеялась бы надо мной, если бы я решился открыть ей душу. Она не глупа, но уроженка Эльзаса, она чувствовала себя здесь, на чужбине. Да и от моей профессии она не в восторге. Послушать ее мне следовало бы поселиться в Страсбурге, Лечить за хорошую плату кошечек и собачек, не состоявшийся врач, неудачник. Ну нет, только не это. И вот однажды я прочел в газете, что в Бувуаре требуется ветеринар. И сразу решился. Дом тоже был куплен как-то с налету. Элеан смирился. Я совсем неплохо зарабатывал и затеял целую программу усовершенствований. Паровое отопление, современно оборудованная кухня, телевизор — Элиан могла чувствовать себя почти как в Страсбурге, почти как. На самом же деле она ощущала себя здесь изгнанницей и отщетно уговаривал ее съездить, развеяться. Но куда, — отвечала она, — не хочу, чтобы ты скучала, а я и не скучаю. Она выращивала цветы, шила, вышивала, читала, или, чтобы сделать мне приятно, ездила кататься на велосипеде. Пока у нас еще не было телефона, Его обещали поставить не один раз, но все мои ходатайства оставались без ответа. Два раза в неделю я привозил из Бувара продукты. Мясо, бакалейные товары, овощи. Если Элиана уставала, ей помогала по хозяйству пожилая женщина из какой-то развалюхи напротив. Женщине было 70 лет, и все ее звали матушка-капитан, а может, то была ее фамилия. Друзьями мне обзавелись, я очень редко бывал дома. Разумеется, я знал всех в округе и мог перекинуться словечком то с одним, то с другим. При моей профессии нужно иметь хорошо подвешенный язык, но я так ни с кем не подружился. И это не просто объяснить. Скрыт, но меня отнюдь не назовешь, напротив, я скорее общителен. Но разговоры, даже самые дружеские, меня быстро утомляют. Они поверхностны и не затрагивают сути вещей. Здесь же час за часом, сменяя одно время года другим, всему, что надо знать, учит природа. Ветер и свет, земля и небо ведут бесконечный диалог. Как говорит матушка-капитан, мой единственный собеседник это дочь. В этом мы с ней схожи. Я слушаю течение жизни. Поэтому на моем лице написана тревога, которая и вводит людей в заблуждение. Ну, как, что-то не клеит сегодня утром серушаль, да что вы, все в порядке? Я почти слышу, как они шепчут за спиной. Он слишком много работает. Долго не протянет, не такое уж у него крепкое здоровье. Я все это знаю, и знаю, что они ошибаются. По крайней мере, я думал, что они ошибаются. А теперь я сам задаю себе вопрос. Может, надо быть таким же, как они, исполненным здравого смысла, который мешает им видеть дальше собственного носа? Но, к Ильян, с обоюдного молчаливого согласия мы никогда не говорили о моей работе. Ильян же никогда не жаловался. Когда я возвращался, валя с ног от усталости, то переодевался и шел в другое крыло, где меня ждала Элиан. Я ее целовал. Она нежно гладила меня по щеке, желая показать, что она со мной, что остается моей союзницей, разделяет мои трудности, и затем вела меня в столовую.